На другой день, выйдя из академии, Леша увидел Женю. Должно быть, он дожидался давно, окоченил в своем пальтишке на рыбе меху, с красный, губы синий, а заговорил, зуб на зуб не попадает. Алексей Константинович, это я взял деньги, сказал он, не здороваясь. Анюта врет, это я, честное слово. Какое у тебя может быть честное слово, но рассуди сам, как я могу верить человеку, который. Леша даже остановился, посмотрел на Женю и вдруг сказал. — Вот что, брат, у нас с тобой есть только один выход — поговорить на чистоту. Выкладывай все, как есть. — Я не могу, это тайна. — Тогда уходи. Леша ускорил шаг, Женя почти бежал следом. В молчании они дошли до Поливановых, Леша безжалостно шагал через три ступеньки, Женя, изнемогая, едва за одним поспевал. Они вошли, Саши еще не было. Аня лежала, уткнувшись лицом в подушку. Катя сидела рядом на низкой скамеечке. Эту скамейку Митя смастерил для Аниси Матвеевны. Старуха ставила на ее ноги, когда садилась вязать. «Анюта!» — окликнул Леша. Она не шелохнулась. «Анюта!» — повторил Леша. «Женя говорит, что деньги взял он!» Анюта тотчас села, отвела со пряд прядь светлых волос и, не глядя на Женю, сказала. «Неправда, это я!» «Врет, она врет! Честное слово, это я!» Я тебе сказал, чтобы ты оставил в покое честное слово. Катерина, уходи, мне надо с ним поговорить. — Чтоб ноги твоей! — крикнула с порога Аниси Матвеевна. Она вошла в пальто в платке с готовой бранью на губах. — Аниси Матвеевна! — твердо сказал Леша. — Возьмите Катерину и оставьте нас одних. — Я уже большая! — закричала Катя. — Я большая, и я почти все знаю, только я молчала. — Аниси Матвеевна! — зловеще произнес Леша. Аниса Матвеевна рывком схватила Катю за руку, и дверь за ними захлопнулась. «Выкладывайте все как есть, одну чистую правду. Женя, ну?» Это была длинная скорбная повесть. У них во дворе есть тайное общество, во главе стоит Мустафа. У них все есть, и таинственные условные знаки, и шифрованные письма, и билеты... Женя вытащил из-за изрядно потрепанную сложную вдвое картонку. На ней было написано. «Обезуюсь хранить клятву, обещаю никогда не выдавать товарища. Мое слово — кремень, моя рука — товарищу опора». Но дела членов общества никак не совпадали с высокими словами, написанными на скрижалях. Мустафа давал задание — или задушить кошку, или разбить стекло, да так, чтобы нипочем не узнали, кто. Стащить у отца десятку, чтобы ни одна душа не заметила, а в случае чего стоять твердо, смерть и молчать под угрозой любых лишений. Валю Никольского уже застигли на месте преступления, попросту, когда он лез в карман отцовского пиджака. Степа Лубенцов тоже попался, но Валька держится крепко, молчит упорно, а Степка... Степка не любит, когда его лупят. Девочек в общество не брали, но Женя головой ручался за Анюту, И летом, когда вернулся Леша и поразил всех мальчишек во дворе своими орденами, да еще тем, что не чинясь играл с ними в волейбол, и Чижика для Ани сделали исключение. У нее был такой экзамен — подойти к чужой женщине на улице и выругаться. Анюта долго не решалась. Они с Женей часа два околачивались на улице, выбирая, к кому бы подойти. Анюта сразу отмела старушек, старых жалко. Потом мимо них прошла женщина с тяжелой кошелкой в руках. «Нет, не подойду. Она устала, мне ее жалко». Анюта выбрала высокую нарядную женщину, которая вела на ремешке черную таксу. Подошла и сказала, «Вы очень глупая». Женщина остановилась, пристально поглядела на Аню и сказала, «Передай твоей маме, что она плохо тебя воспитывает». «Вы очень глупая». Леша подозревал, что Мустафа имел в виду не такие вегетарианские слова. «Но, видимо, Женя...» которому была поручена проверка, решил взглянуть на это сквозь пальцы. Неважно, жилось Анюте с тех пор, как она стала членом общества, но она не знала, как быть. Уйти самой без Жени казалось ей нечестным. А Женя теперь, пожалуй, тоже ушел бы, но не решался. Он состоял в обществе с конца четвертого класса, а теперь они в шестом, почти два года. Как тут взяться до да уйти? И вот недавно Мустафа велел ему стащить двадцать рублей у Поливановых. Женя наотрез отказался. «Лучше уйду из общества, а у них брать не буду. Тогда возьми у слепого». Женя не решился сказать об этом Ане. Он стащил у Семена Осиповича кошелек, там лежал рубль. А потом десятку из ящика и на другой день еще 9 рублей, всего двадцать. Отдал Мустафе, а сам стал копить деньги, чтобы тихонько подложить Семену Осиповичу обратно. Он уже скопил двенадцать рублей, они лежат у Семена Осиповича в толстой книге, которая стоит на вертящейся этажерке, но рядом с телефоном. Анюта об этом не знала, но когда услышала ночной разговор, все сразу поняла и сказала, что деньги взяла она. Вот и все. — Вот и все. Вот и все, — бормотал Леша, шагая по комнате. — Тайное общество это я понимаю, — сказал он, останавливаясь перед Анютой. — Это интересно, согласен. «Но с чего вы взяли, что украсть или выругаться в лицо женщине так увлекательно?» «Нам было не увлекательно. Мы хотели выйти из общества, но ведь мы дали слово». «Нет, объясни мне, зачем было душить кошку или ругать ни в чем не повинную тетку? Нет, объясните». «Мы воспитывали волю. Когда воспитываешь волю, нельзя делать, что хочешь, а надо делать, что ни по чем не хочешь. Думаете, весело душить кошку? Она мне чуть глаза не выцарапала». Вот спросите у Александры Константиновны, какой я пришел, весь в крови. А ты думаешь, мне приятно было слушать, как та женщина сказала, передайте своей маме, что она очень плохо воспитывает тебя? Я потом плакала и не хотела идти домой. А недавно я сказала Мустафе, я очень рада, что вы меня приняли, но воровать я не буду. И никто не должен. А Мустафа ответил, когда человек берет тайком, он воспитывает волю, боится, а берет. Вот его схватили, ругают, лупят, грозятся, а он молчит. Молодогвардейцы таскали у немцев сигары, патроны и консервы. Я говорю, но ведь это у немцев и для дела. А Мустафа отвечает, а когда нужно будет, не сумеешь. Уже учиться некогда будет. Так что же, Сергей Тюленин в мирное время воровал, что ли? Нет, они сразу были герои, а мы должны учиться на героев. Какая мешанина, думал Леша, глядя на ребят какая мешанина у них в голове. В его детстве тоже было тайное общество. Он помнил маленький квадратик на шершавой оберточной бумаге. В правом верхнем углу был выверен чернильной тушью знак «Зеро». Они тоже воспитывали волю и лазили по пожарной лестнице на крышу, а на крыше ходили по краю. Леша и сейчас помнит, как в первый раз у него все завертелось перед глазами, он чуть не свалился». И слабость в ногах помнит, и унизительное чувство страха, и еще ужас. Петька Волошин, шедший впереди, неожиданно повернулся к нему. А вдруг угадает, что Леша боится. Но кому из них голову приходило воспитывать волю, залезая в чужой карман? Аня сидит на стуле с ногами. Она осунулась за последние дни. Скоро тринадцать, а на вид лет десять. Какие глазища у девчонки! Сейчас на этом лице ничего, кроме глаз, не видно. Женя стоит у стены и словно хочет вжаться в нее, пропасть, сгинуть. «Что же мне с вами делать?» — снова повторил Леша. Ему не пришлось долго раздумывать. В тот самый час, когда он разговаривал с Анютой и Женей, дедушка Лубенцов выбил такие изнука признания и отнес злополучный билет тайного общества директору Степиной школы. Директор посмотрел на билет, прочел заветы и дрожащими руками набрал по телефону номер райкома комсомола. Не прошло и часу, как во двор к Поливановым приехал представитель райкома, и все затрепыхались, заволновались, и все стали спрашивать, почему, откуда, как это могло случиться. Сестра, говорит тяжело дыша больной из первой палаты старик Гинзбург, которого мучает грудная жаба. Сестра, скажите доктору Королеву, чтобы выписал меня. Я уеду к себе в Сухуми. Дать дубу можно и падки по рисам. «Это вы совершенно справедливо заметили. Но зачем вам давать дуба? Вам надо лечиться и выздоравливать». «Нет, я конченый человек. Я это и сам знаю. А ночью мне было плохо, и я позвал сестру Прохорову. Она дала мне лекарство и сказала, «Пей, не пей, все равно помрешь». «Не стоило ехать в такую даль, в самую Москву, чтобы слышать это, а? Как по-вашему?» «Она не могла так сказать. Вам послышалось?» Я плохо вижу, у меня астма, и мне нечем дышать. Кроме того, судя по всему, у меня рак печени. Но слух у меня, благодарение Богу, хороший. И я слышал это своими ушами. И, может, это милосерднее, чем морочить человеку голову и уверять, что он выздоровеет, когда у него рак печени. Почему вы не говорите, что у меня рак печени? — Потому что у вас его нет. У вас язва желудка, а не рак. Да — Да-да, рак печени — Больного всегда уверяют, что у него язва желудка. Он скажет слово, потом остановится, помолчит, тяжело дыша. Выцвешшие голубые глаза смотрят на Сашу жалостливо, что, мол, нелегко обманывать старика. Он прав, у него рак, он обречен, но и Саша, и Королев, и Прохорова здесь за тем, чтобы облегчить ему последние дни, а не за тем, чтобы ночью сказать один на один «Пей, не пей, все равно помрешь». А Прохорова, конечно, так и сказала. На нее нет никакой управы. Таких людей надо хватать за руку, иначе они отопрутся. Она сказала это больному ночью, когда за темным окном качался на ветру фонарь. А в палате все спали. Только старик не спал, со свистом выталкивая дыхание из груди. Она поднесла ему лекарство и шепотом сказала. «Пей, не пей, все равно помрешь». Сестра Прохорова осмелела, прежде она была осторожнее. На днях доктор Королев поймал ее с поличным. Он поднялся ночью из операционной к себе в хирургическое отделение и обнаружил, что больная из третьей палаты вот уже полчаса не может дозваться ночную сестру. Она была деликатная и не хотела будить соседок по палате, поэтому никто и не пошел искать Прохорова. А красная лампочка у третьего поста мигала напрасно а Левтины Федоровны на месте не было. Доктор Королев задержал Прохорову до утренней пятиминутки и сказал при всех сестрах и санитарках. «Мой друг недавно приехал из Копенгагена. Там он лежал около месяца в больнице. Послушайте, что он мне рассказал». Если больной позвонил и через минуту не явилась сестра, звонок автоматически переключается к старшей сестре. Не пришла она, звонок уже звонит у палатного врача, Еще через минуту у главного врача отделения, еще через минуту у главного врача больницы. На круг уходит пять минут. И если дело дошло до главного врача больницы, весь персонал увольняется. Увольняется. Понимаете, Алевтина Федоровна? «Мы, слава богу, не в Копенгагене», — ответила Прохорова. Любая другая сестра получила бы выговор за то, что не оказалась на месте, когда больному худо. А Прохоровой все сошло с рук. Почему? Иногда Саше кажется, что Аверин ее попросту боится. Он разговаривает с ней как-то осторожно. Послушай мнение уважаемой Алефтины Федоровны. Вы опытная сестра с большим стажем. Что вы скажете, Алефтина Федоровна? Его голос звучит искательно. Почему? И чуть ли не каждый день прибавляет Прохоровой уверенности. Голос становится громче, шаг тверже. Те, кто работает с Прохоровой, давно говорят, что прежде она была очень тихая, она была такая тихая, что даже плевалась, и то лампадным маслом. И она очень любила начальство. Есть такие счастливые люди, они рождаются с любовью к начальству в душе, говорит Дмитрий Иванович. Она даже меня любила за то, что я начальство. Но она быстро поняла, что я не ее любви. И она давно уже плюется не лампадным маслом, а соляной кислотой. И не она одна. — Саша, Саша, вот это же самое, самое страшное, тихое оподление души человеческой, тихое, неприметное оподление души. — Души? У Прохоровой есть душа? — Была. У всех поначалу есть душа. Какая-никакая, а есть. — Ну, довольно, Прохоровой. Что вы не невеселы, Саша? — У меня Анюта оказалась членом тайного общества. — Ну да, — Королев смеется. — как бы не проведала Прохорова. «Саша, и вы поэтому не весело? Неужели вы думаете, что бывает легкий рост?» «Нет, она не думает, что бывает легкий рост. История Сани не потому не дает ей покоя, что она воображала, будто все у нее пойдет без сучка, без задоринки. Но одно она знала, ребята верят ей. Когда она сама была маленькая, мир взрослых ей казался, если не враждебным, так глухим. Они ничего не понимали, когда она им рассказывала. На все был один ответ. «Что за глупости?» или «Перестань, пожалуйста!» «Чуть сделаешь что не так, разговоров не оберешься!» Нина Викторовна поучала подолгу и, независимо от проступка, всегда одними и теми же словами. «Как тебе не стыдно? Ты растешь в интеллигентной семье!» А отец чаще всего говорил так. «Я тебе покажу, где раки зимуют!» Он не показывал, где зимуют раки, он только грозился. Но отца тоже огорчали Сашины проступки, и поэтому Саша издавна решила его не тревожить. Она не посвящала ни мать, ни отца в свои тайны, и они были так довольны, когда все шло тихо. Когда Аня выкладывала ей, что с ней случилось за день, Саша думала, «Ну вот, она не боится, что я ее не пойму. Как хорошо!» И она берегла это и никогда не бронила бестолку. А главное, ей вправду было интересно и важно все, что творилось в Анином мире». Так чего же она не углядела? Или воспитывай, не воспитывай, а толку все равно не будет? С тех пор, как было обнаружено тайное общество, Сашу чуть не каждый день вызывали на какое-нибудь собрание в школе. То на классное собрание, то на собрание школьного родительского комитета, то на заседание педсовета, чего только она не услышала на этих собраниях. Она услышала, что Мустафа, насаждая ложную таинственность, хотел подменить пионерскую организацию. Что недурно было бы заинтересоваться, не стоит ли кто-нибудь из взрослых за его спиной. Из нашей школы членом этого общества была только одна шестиклассница, москвина Аня. Но, товарищи, нам всем следует задуматься. Давно известно, в жизни темные полосы идут подряд. Одно хорошо Леша вернулся, а все остальное заскрипело, как несмазанная телега. Умити тоже худо, на работе. Это, пожалуй, еще серьезнее, чем Анины тайны. А, впрочем, кто его знает, что серьезно, а что несерьезно? Недавно Савицкий позвал Митю к себе и сказал, «Вы знаете, как я к вам отношусь, Поливанов? Скажите, это верно, будто вы в одном частном разговоре заявили, что в нашей газете нельзя критиковать никого чином выше управдома?» Митя сказал. Я этого не говорил, но с удовольствием присоединяюсь. В нашей газете ни на кого, кроме управдома и дворника, руку поднять нельзя. Поливанов, вы не можете попридержать язык? Могу. Вот, пожалуйста. А уж если очень приспичат, приходите сюда и выкладывайте мне. Хорошо. Очень, конечно, хотелось бы знать, какая сволочь... Оставим это. И вот, что я хотел вам сказать. Время трудное, Поливанов переходите к на внештатную. Будем платить вам рублей четыреста, ну, шестьсот. Остальное доработайте гонорарами. А из штата уходите. Почему? Время трудное, Дмитрий Александрович. Сложное время. А у вас за плечами плен. Я советую вам как друг, как человек, который... А сейчас Митя Свердловский. Зачем? Он ей так нужен сейчас. Ей плохо нынче. Аня? Нет, не только Аня. Что-то еще... Это случилось, вдруг, не тревога, тень тревоги, странное ощущение, словно что-то ускользает. Он звонил прошлой ночью, и, ложась в постель, Саша все еще слышала, даже не слова, а звук его голоса, счастливый, уверенный. Так что же ее мучает? Аня. Да, Аня и что-то еще. Вы домой, слышит она голос Королева? Нет, сегодня я в концерте. Как всегда, одни. В консерватории я всегда одна. «Ну, идите и омойтесь, а завтра приходите веселой, ладно?» А вот и Прохорова пришла заступить на ночную смену. Саша сдает ей дежурство, подробно рассказывает обо всех назначениях. Камфору, Петрушевич, Пантопон, Федотовый. И под конец, подметив, говорит раздельно. «А если вы повторите старику Гинзбургу свои подлые слова?» «На что это вы намекаете?» «Если вы повторите свои подлые слова, вы будете иметь дело со мной». «Не угрожайте, пожалуйста». «Тоже нашлись, угрожают». «Если вам охота слушать сплетни». «Сплетни не сплетни, а только запомните, будет плохо. В министерстве есть человек, который поверит мне, мне, а не вам, понимаете?» Судя по тому, что Прохорова не кричит в ответ, а говорит тихо, почти шепотом, она поверила, что у Саши и впрямь есть в министерстве рука. Вот и ладно. Раз поверила, значит, поостережется. А теперь скорее в метро. Вот и охотный вместе с толпой на площадь. Снег падает пушистыми крупными хлопьями. Саша идет к манежу, сворачивает на улицу Герцена. И уже у клуба МГУ какой-то ошалелый юнец спрашивает. Нет лишнего билетика? Начало концерта задерживается. Пять минут десять. И вот, наконец, выходит пианист. Он кланяется. У него круглое полудетское лицо, нос в веснушках. Он широкоплеч, приземист и волосы рыжие. Люди хлопают, и он садится на стул, привычно откинув фалды фрака. И вот началось. Рыжий пианист закусил губу, ударяет по клавишам. Он словно вступил в единоборство с роялем. Рыжие вихры его растрепались, Круглое в веснушках лицо больше не кажется юным, оно трагическое, и ему не стыдно, что его лицо раскрыто, распахнуто настежь, и все можно по нему прочесть. Он будто забыл, что есть зал, полный народу, что он не один, лицо его перекошено, оно некрасиво и странно. И наедине с этим человеком, прикрыв ладони глаза, Саша слушает музыку. «Что со мной думает она? Почему мне так тревожно? Почему мне одиноко, Аня?» «Митя! Прохорова!» И вот она снова на улице, домой. Она идет быстро. А вдруг вернулся Митя? Это бывает, что он приезжает неожиданно. Тогда он будет детей даже глубокой ночью. И это славная ночь с веселым чаем, с долгими разговорами. А когда дети уснут, они останутся вдвоем. Но Митя сегодня нет. Саша идет, опустив голову. Откуда это чувство одиночества? Его дальний неясный звук. От музыки? Нет. Что же это? Саша ускоряет шаг, идет все быстрее, быстрее. В столовой темно, а Матвеевна уже спит. Под дверью в Сашину комнату полоска света. Она входит к себе и видит всех троих на диване. Лешу, Катю и Анюту. Мити нет. «А кто будет спать?» — спрашивает Саша. «Леша, почему они не легли?» «Мы заговорились, не сердись, это я виноват». Я им рассказывал, как мы с тобой были маленькие. Кроме того, у Катерины есть важное сообщение. «Мама, у нас завтра родительское собрание. Сначала для всех сразу прочитают доклад про воспитание, а потом родители разойдутся по классам, и учителя устроят классное собрание. Велели приходить ровно в семь».